И в эту ночь честная супружеская кровать превратится для мужа в утыканное гвоздями ложе индийского факира. Но низкие могучие корды с хрустальными фонарями, скрывающимися в крыльях для пущей обтекаемости, заставляют забыть о золотых жуках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 голое сверкающее крыло но всё блёкнет и золото и хрусталь перед изысканными старомодными на вид формами огромных роллс-ройсов сперва хочется пройти мимо этих машин сперва дожи удивляешься почему среди обтекаемых моделей прячущихся фар и золотых колеров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 Вот мисси замечает, что никогда не достигнет полного счастья, что никогда не будет принцессой. Для этого её фрэнк зарабатывает в своём офисе слишком мало денег. Никогда этот автомобиль не выйдет из моды, не устареет, как не стареют бриллианты и соболя. Ох, туда даже страшно было садиться.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 Потом мы кочевали из машины в машину. Сидели мы и в голубом Бьюике, и в маленьком и дешёвом Шевроле. Вызывали мы нажатием кнопки кордовские фары из их убежища. Ощупывали Плимуты, Олдсмобилы, Студи-Бекеры, Гудзоны, Нэши, даже нажимали клаксон кадиллака. с таким видом, как будто от этого зависело, купим мы Cadillac или нет. Но, вызвав из недр чудесной машины могучий степной лёв, мы отошли в сторону. Нет, не купим. Не посредством. А мы посетили также и другие автомобильные салоны. Они помещались преимущественно под открытым небом, на городских пустырях. И всё их великолепие портила большая вывеска с надписью подержанные автомобили. Тут тоже были Studebaker'ы, Oldsmobile, Cadillac, Hudson и Plymouth, но что сделало время? Никаким ремонтом нельзя было скрыть их почтенной старости. "А это машины для очень богатых людей", неожиданно сказал мистер Адамс. "Я советую вам купить новый Ford".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 Но нам рассказали одну ужасную историю. Недавно произошла катастрофа, в горах разбилась машина. Исколеченные люди несколько часов пролежали в ней под звуки фокстротов, который исполнял уцелевший радиоприёмник. После этого, конечно, мы от радио отказались. Кстати, оно стоило 42 доллара. А от отоплению мы тоже отказались. Зачем отопление, если всё равно надо Одно окно держать открытым, иначе запотеет витражное стекло. К тому же, отопление стоило дорого. 12 долларов. Пепельница стоила дёшево, но покупать её уже не было времени.